Князь вдруг покраснел, и что-то как будто дрогнуло в его сердце. К чему, впрочем, и вспоминать про это? Тут безумство с обеих сторон, а ему, князю, любить страстно эту женщину почти немыслимо, почти было бы жестокостью, бесчеловечностью. Да, да, нет, Рогожин на себя клевещет, у него огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. когда он узнает всю истину и когда убедится, какое жалкое существо это поврежденное, полоумное, разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои, разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. О, как он непростительно и бесчестно виноват перед Рогожиным! Нет, не русская душа потемки, а у него самого на душе потемки, если он мог вообразить такой ужас. За несколько горячих и сердечных слов в Москве Рогожин уже называет его своим братом, а он... Но это болезнь и бред, это все разрешится. Как мрачно сказал Давич Рогожин, что у него пропадает вера. Этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что любит смотреть на эту картину. Не любит, а значит, ощущает потребность. Рогожин не одна только страстная душа. Это все-таки боец. Он хочет силой вратить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна. Да, во что-нибудь верить, в кого-нибудь верить. А какая, однако же, странная эта картина Гальбейна. А, вот эта улица. Вот должно быть и дом, так и есть, номер шестнадцать, дом коллежской секретарши Филисовой. Здесь. Князь позвонил и спросил Настасью Филипповну. Сама хозяйка дома ответила ему, что Настасья Филипповна еще с утра уехала в Павловск, к Дарье Алексеевне, и даже, может, произойти что останутся там и несколько дней. Фелисова была маленькая, востроглазая, востролицая женщина лет сорока, и глядела лукаво и пристально. На вопрос ее об имени, вопрос, которому она как бы с намерением придала оттенок таинственности, к ней сначала было не хотел ответить, но тотчас же воротился и настойчиво попросил передать его имя Настасе Филипповне. филисова приняла эту настойчивость с усиленным вниманием и с необыкновенно секретным видом, которым, видимо, жела заявить, что. Не беспокойтесь, я поняла -с. Имя князя, очевидно, произвело на нее сильнейшее впечатление. Князь рассеянно поглядел на нее, повернулся и пошел назад в свою гостиницу. Но он вышел не с тем уже видом, с каким звонил к Фелисовой. С ним произошла опять и как бы в одно мгновение необыкновенная перемена. Он опять шел бледный, слабый, страдающий, взволнованный. Колены его дрожали... И смутная потерянная улыбка бродила на посинелых губах его. Внезапная идея его вдруг подтвердилась и оправдалась. И он опять верил своему демону. Но подтвердилась ли? Но оправдалась ли? Почему с ним опять этот дрожь, этот пот холодный, этот мрак и холод душевный? Потому ли, что опять он увидел сейчас эти глаза? Но ведь он и пошел же из летнего сада единственно с тем, чтобы их увидать. В этом ведь и состояла его внезапная идея. Он настойчиво захотел увидать эти давишние глаза, чтобы окончательно убедиться, что он непременно встретит их там, у этого дома. Это было судорожное желание его. И отчего же он так раздавлен и поражен теперь тем, что их в самом деле сейчас увидел? «Точно не ожидал?» «Да, это были те самые глаза. И в том, что те самые, нет уже никакого теперь сомнения, которые сверкнули на него утром в толпе, когда он выходил из вагона Николаевской железной дороги. Те самые, совершенно те самые, взгляд которых он поймал потом Давича у себя за плечами, садясь на стул у Рогожина. Рогожин Давича отрекся». Он спросил с искривленной леденящей улыбкой, чьи же были глаза-то, и князю ужасно захотелось еще недавно в вокзале Царскосельской дороги, когда он садился в вагон, чтобы ехать к Аглае, и вдруг опять увидел эти глаза уже в третий раз в этот день, подойти к Рогожину и сказать ему, чьи это были глаза. Но он выбежал из вокзала и очнулся только пред лавкой ножовщиков в ту минуту. как стояла и оценила в 60 копеек один предмет с оленьим черенком.